Ставился апофеоз, изображавший богов Олимпа. Из столов нагромоздили два этажа. Наскоро рассаживались боги и богини. Все мальчики с седыми бородами, которые их еще больше молодили, ждали Зевса, который задерживал антракт и срывал успех. Зевса изображала очень почтенное лицо из художественного мира. Савва Иванович сам побежал за ним и провел его через публику, закутав пледом. Зевс торопливо лез на второй этаж. Савва Иванович его подталкивал. Еще один толчок, и Зевс наверху. А плащ остался внизу. Он зацепился за первый этаж, и Зевс на троне в костюме Адама, точно в бане на полке. Гомерический смех богов, конфуз и смущение богинь, Но Савва Иванович не сразу отдал плащ провинившемуся Зевцу. Он потомил его и даже испугал. — А ну-ка, давайте занавес! — крикнул он за кулисы. Паника! А Савва Иванович залился своим типичным смехом с катаральным хрипом, заканчивавшимся катаральным кашлем. В этих воспоминаниях, прочитанных публично со сцены художественного театра, где происходило чествование памяти Савы Ивановича, Станиславский, конечно, не мог назвать того очень почтенного лица из художественного мира, с которым приключился такой конфуз. Но впоследствии он раскрыл эту загадку. Почтенным лицом был сам инициатор живой картины Адриан Викторович Прахов. Живые картины, как и чтение, постепенно прочно вошли в быт мамонтовского кружка, приведя в конечном счете к серьезнейшему предприятию созданию русской частной оперы, которая сыграла столь значительную и прогрессивную роль в русской оперной культуре. Но не будем торопить события и вернемся к вечеру 31 декабря 1878 года, когда было поставлено пять живых картин. «Демон и Тамара», «Русалка», «Апофеоз искусств», которые ставил Поленов, и «Женицы», «Юдив и Олоферн», поставленные Праховым. Живые картины эти были осуществлены экспромтом. Но воодушевившись ими, участники на следующий год, опять на святках, 29 декабря 1879 года, руководимые Поленовым, Поставили три живые картины — «Прошлогоднюю русалку» и две новые — «Сказку» и «Вальпургиеву ночь». Незадолго до того появился в мамонтовской компании Виктор Воснецов и тут же, подчиняясь общему духу, царившему в кружке, принял участие в «Вальпургиевой ночь», так как его фигура показалась подходящей для Мефистофеля. Кроме «Живых картин» был подготовлен последний акт пьесы Аполлона Майкова «Два мира». После вечера 29 декабря 1879 года и «Живые картины», и «Постановки пьес» происходили уже не только на святках и не только в Москве, но и летом в Абрамцеве. В них увидели еще одну возможность – эстетического наслаждения и эстетического применения бьющих через край сил и возможностей. В 1880 году Савва Иванович сам сочинил пьесу «Белым стихом» на сюжет библейского предания об Иосифе, и пьесу эту, которая с пародийной претенциозностью названа «Была мистерией», поставили сначала на святках в 1880 году, а потом еще два раза — в 1885 и 1889 годах. Сочинял Сава Иванович легко, и хотя пьесы его были не бог весть какими шедеврами, но написанные к случаю они представляли лишний повод повеселиться. А если учесть особый талант Мамонтова, умение вдохновлять и то, что был он людьми таланта первостепенного, то пьесы его вызывали взрыв творческой энергии Поленова, Васнецова, Серова, Станиславского. Станиславский же, кстати сказать, очень живо передает атмосферу этих милых вечеров, когда создавались спектакли, автором и режиссером которых был Савва Иванович Мамонтов. Обыкновенно спектакли происходили во время рождественских праздников. Тогда на целую неделю или на две дом превращался в театральные мастерские и швальни. В одной из комнат расстилалось полотно для Василия Дмитриевича Поленова, и он со своим молодым помощником Коровиным готовил декорацию своего акта. В другой комнате Илья Ефим Черепин Со своим помощником, хотя бы, например, Серовым, писал другой акт. В третьей комнате работал Виктор Михайлович Васнецов, суетился в Рубель. В другой половине дома кроили, шили, примеряли костюмы. Где-то по углам репетировали, в кабинете стучали топоры, строили сцену, а в большой столовой с утра до вечера не сходили со стола самовары угощения для всех участников спектакля. Здесь было наибольшее оживление. Молодежь, которая всем мешала и которую отовсюду гоняли, толкалась вокруг чайного стола в ожидании ролей. В комнате стоял гул от звонких молодых голосов. И среди всей этой юной компании, перекидываясь забавными шутками, сидел Сава Иванович и писал первый акт той пьесы, постановку которой спешно готовили наверху. Дядя Савы, Напиши мне такую роль, чтобы всех девочек заволосы таскать по сцене. Помню, приставал к Саве Иванчу один из его шустрых племянников. Сава Иванч тут же писал шуточную сцену, в которой кто-то из старших давал шалуну под затыльника. Сцена читалась, тут же со всеми реальными подробностями репетировалась, имела огромный успех и, в конце концов, вычеркивалась к искренней радости проученного шалуна. День спектакля был Содомом. Все опаздывало, ролей не успевали выучить. Савва Иванович сам ставил декорации, освещал их, дописывал пьесу, режиссировал, играл, гримировал, при этом шутил, веселился, восхищался, сердился. Воспоминания эти написаны Станиславским в мае 1918 года. Позднее, когда Станиславский писал свои широко известные мемуары «Моя жизнь в искусстве», в главе «Конкурент» он более аналитически рассказывает о мамонтовском кружке, о самодеятельных спектаклях, в частности, противопоставляя их тем спектаклям, которые ставились в созданном им Станиславским Алексеевском кружке.